Утром его растолкал кучер и сунул под нос стакан. «Лечиться будешь?» «Что это такое?» – не понял спросонний вовец. «Понадол!» – хохотнул Селефан. «От головной боли!» «Рекомендуется Международной ассоциацией наркологов и опохмеляторов!» «Только не это и не с утра!» – вовец отстранил в стакан. «А зря! С утра знаешь, как хорошо! Принял и весь день свободен!» У костра захохотали. Кто-то крикнул. «Ладно, иди сюда, чай уже готов!» Вовец, сладко потягиваясь, выбрался из одеяла. Пошел к озеру умываться. Солнце стояло уже довольно высоко. Ого, почти 9 часов. Сверкая ветровыми стеклами, в залив входил большой катер. Он таких солидных судов здесь еще не видал. Не успел съесть полбутерброда, как катер подмял мордой торфяной берег. Сенсационное преступление привело на болото все районное начальство и бригаду из областного управления с собакой и металлоискателем. Всех посторонних тут же поперли с берега, а вовца интеллигентно пригласили на катер для нового допроса. Он рассказал то же, что и вчера, ни разу не сбившись. Тем временем металлоискатель показал наличие нескольких аномалий, требующих изучения. Во-первых, обнаружился вкопанный в землю и хорошо замаскированный ящик тайник. В нём лежали полиэтиленовые пакеты с продуктами. Разные крупы, соль, сахар, макароны. На взгляд вовца тайник оборудовали с месяц назад. Поверх пакетов лежали акваланг, маска с трубкой и свинцовый пояс. На поясе и баллоне акваланга нацарапано орлов. Похоже, оборудование тайников входило в курс обучения вервольфов, поскольку вскоре отыскали ещё четыре. Два были набиты обгорелой утварью и металлическими останками различных вещей. Складных стульев, примусов, палаточных стоек, транзисторного приемника, станковых рюкзаков. Еще один заполнен консервами, а четвертый инструментами и строительными материалами. Топорами, пилами, гвоздями, проволокой, всякими железными штырями и трубами. Все это тщательно фотографировалось и скрупулезно описывалось. Кучер после опознания акваланга тут же напросился нырнуть под лавду, посмотреть, на что реагирует металлоискатель. Следователь, поразмышляв, согласился. Всё равно придётся нанимать водолазов. Пусть уж этот бесплатно нырнёт и прямо сегодня, чтобы не таскаться больше на это болото в ближайшее время. Вначале кучер спустился в квадратную дыру, кем-то прорезанную в торфе и аккуратно заложенную вырезанным куском. К поясу на всякий случай привязали верёвку, чтобы не потерялся в темноте. А кучер её отвязал и прицепил к тому, что нашёл на дне. Оказывается, подвесной мотор без винта. А вверху под лавдой болтался почти пустой бачок для бензина. Следующей находкой по логике должна была стать дюралевая казанка. Грести несколько километров у всех на виду вряд ли Вервольфы могли решиться. А уж через болото тем более не поволокли бы. Проще утопить. Так и оказалось. Казанку затолкали под лавду и утопили. Кучер привязал веревку к скамье, но из-за сопротивления воды вытащить ее долго не могли. Кучер тем временем еще понырял, где овец указал и отыскал изрезанный надувной плод, после чего в баллонах почти не осталось воздуха. Вовец сам вызвался отогнать казанку в поселок с помощью пары весел. Можно было, конечно, прицепиться к кому-нибудь на буксир. Но ему хотелось, пусть ненадолго, остаться одному. Но не вышло. Навязался в попутчике начальник особого отдела. Ясно, неспроста. Вовца сразу начали терзать всякие мысли. Узнал, разнюхал, догадался. Сейчас начнет раскалывать. Ты зачем в овец царевича зарезал? Люди его поколения подавлены мифом о всесилии и всезнании могучего КГБ. Но того, похоже, меньше всего волновали покойники. Особист даже не выспрашивал ничего, а так рассуждал. И наконец-то назвал свое имя. Он раньше думал, что каждая собака на заводе его знает и даже боится. И только сейчас уяснил, что работягам до него и дела не было. Работяги помалу тянут, потому опасаются вахтеров. А вот начальники прут машинами, им охрана нипочем. Режимники – другое дело. Ведь заводские ФСБшники еще и следят, чтобы незаконно не расхищались материальные ценности». Милицию на оборонные предприятия не пускают, а в каждом изделии содержится чуть ли не полкило золота и полпуда серебра. А все удивляются, куда коммунисты золотой запас девали. Да никуда. Рассовали по боеголовкам, по торпедам, локаторным станциям и так далее. Вот какие политические разговоры вел полковник Василий Степанович Васильев с лейтенантом запаса Владимиром Меншиковым, пытаясь вовлечь в откровенный разговор. Он даже рассказал, что никакой на самом деле не ФСБшник, а самый простой контрразведчик. В армии служил, до начальника особого отдела соединения дослужился и собрался на пенсию, отдыхать от тяжких трудов и неусыпной бдительности. Но не пришлось, назначили начальником режима на завод. Теперь тут пятый год шпионов ловит. «И много уже поймал?» – поинтересовался вовец, успевший перейти на «ты». «Шутишь!» – развеселился Васильев. Да сейчас каждый инженер за две минимальных зарплаты Любую гостайну на блюдечке принесет. Жрать-то надо. Ты вот не принесешь, скажешь? Скажу. Я не инженер. За две не принесу. А за сколько в таком случае? Тысяч за сто долларов? Да куда мне столько? Я же ими и воспользоваться, небось, не смогу. Засекут. Ты же и засечешь, да? Да совесть всю жизнь грызть будет, Что родину продал. А сам-то за сколько продашь, полковник? Я-то, Васильев простецкий улыбнулся. А это как начальство решит. Хороший дезы дорого стоит, потому как должна нести существенную часть подлинной информации. А деньги все равно в управление сдать придется. Ишь, хитрый какой, выкрутился. Потом еще и орден получишь. Небось и деньжат маленько прижмешь. А как же? Посмеялись. Потом Васильев по-честному сменил вовца на веслах. Грепал неторопливо, но сильно и размеренно, не дергал и не булькал поверху. Чувствовалось, что в свои 50 с хвостиком он в отличной спортивной форме. Вовец все гадал, что надо полковнику завербовать хочет в добровольные помощники или про кого-нибудь информации вытянуть. Но тот снова вернулся к разговору о вервольфах, объяснил, что не для службы, а для личного интереса. Хочет понять, что за люди такие, что своим кумиром избрали злейшего врага русского народа Гитлера. «А что тут понимать?» – удивился вовец. «Пацаны, в голове опилки. Кто пальчиком поманит, затем и идут, как бараны. Тем, которых видел, на вид лет по 17-19, от силы 20. В организации минимум по году, иначе их не повезли бы сюда на спецподготовку». Пацану надо обязательно в стай быть, в команде, в банде какой-нибудь, иначе он никто, ноль. В дворе его все гоняли, в школе тройки, рожа прыщавая. А тут он личность. Опять же тайна. Подпольная армия. А Гитлер там, Троцкий или Брежнев, это роли не играет. Да хоть Ленин, какая ему разница. Гитлер даже интереснее, потому что запретно. Какой плод самый сладкий? То -то. Васильев внимательно слушал и поощрительно кивал. Вовец продолжал свои размышления вслух. «Встретились бы кришнаиты, он, может, горланил сейчас харю Кришну, а обработал бы православный батюшка наш. Сейчас его приучат подчиняться, а потом и идеи в мозги вколотят. Мыл, евреи виноваты, что у него денег мало и рожа прыщавая. Начальники все евреи, писатель, журналисты, министры и прочее». Евреи придумали коммунизм и капитализм, микробов открыли и природу загадили. И Христа распяли, подхватил Васильев. Хуже, они и христианство выдумали, чтобы нас одурачить. апостол то все кто? Евреи. Действительно, восхитился полковник, какой универсальный враг. Никакая борьба идей не нужна. Чем плох капитализм? Евреи придумали, а коммунизм? То же самое. Ну а с кавказцами как быть. Эй, -э -э, я и так тут вот лишка наговорил, погрозил пальцем вовец. Ты лучше объясни, их что, в партизаны готовят? В лесные братья? Ну, вопросик интересный. Васильев бросил в весла, не спеша закурил, выпустил в струю дыма. В овец терпеливо ждал, что он скажет. Готовят солдат. Можно, конечно, и боевиками назвать. Но по сути своей солдаты для боевых действий в условиях дикой природы. После подготовки отправят на стажировку в Хорватию или Сербию, или еще куда. Полно таких мест. Карабах, Приднестровье, Абхазия, та же Чечня. Украинские националисты именно так делают. А потом держат парня в резерве, пока не понадобится. Так он может сто лет не понадобиться. В этом все и дело, что скоро понадобится. Штандартен фюрер зря никого кормить не будет. Сдаст в аренду за тысячу баксов в месяц. Не в загранку, так здесь. Тут, похоже, на таких орлов спрос имеется. Но речь сейчас не о них, а о тебе. Ты ведь единственный свидетель и многих запомнил в лицо. Они это тоже соображают. Так что по твою душу скоро явятся». И полковник Васильев принялся обстоятельно объяснять, как себя вести, обнаруживать слежку и отрываться от нее, как подходить к дверям и окнам, смотреть на отражения в витринах и стеклах припаркованных автомобилей, чтобы знать, кто там за спиной. Только к вечеру доплюхали до места. «Слушай», – спросил вовец перед тем, как расстаться, – «Неужели ваших людей нет в этих бандах?» «Беда не в том, что их там нет, а в том, что они там есть». Что-что? Вовец опешил. Потом внимательно посмотрел в глаза Васильеву, но не выдержал ответного взгляда. Отвернулся. А ведь ты, товарищ полковник, сам чекист. Я военный разведчик, смершевец, на худой конец, но не жандарм. Ладно, звони, если припрет. Когда родился Ленин, помнишь? Это и есть номер телефона. Он быстро ушел. Вовец услышал, как за домом фыркнул автомобильный двигатель. Уехал полковник. Втащив лодку на берег, Вовец отправился в Салкинские апартаменты. Кухонная дверь оказалась заперта изнутри. Пришлось довольно долго стучать. Глупая ситуация. Может, там Селефан уединился со вдовушкой, а он им кайф ломает. Тем не менее, Вовец не собирался вечеровать в саду. Он обошел особняк и нажал кнопку звонка у центрального входа. Из окна второго этажа показалась Салкина. «А, это ты?» Вроде даже обрадовалась. «Сейчас ужинать будем». Оказывается, она осталась одна. Все уехали в город. Вовца это вполне устраивало. Надоели бесконечные вопросы и расспросы. Он бы сам их с удовольствием позадавал. Например, мадам Салкиной. И хорошо, что никто не помешает. Но сначала ему самому пришлось в очередной раз рассказать о своих приключениях. Ада Андреевна слушалась с сочувствием, подкладывала вкусные кусочки, переживала и ахала, и подливала в бокал, но сама не пила. Потом за расспросы принялся в овец. В первую очередь его интересовало, кому был неугоден главный инженер. Ада Андреевна опять ахала, путалась, повторялась и жестикулировала, не в силах вспомнить финансовые термины. Но в целом в овец рассказ понял и мысленно очистил от всякой словесной и эмоциональной шелухи. Расклад получился такой. На заводе существовали две конкурирующие группировки: директорская и главного инженера. Ситуация совершенно типичная для приватизируемых предприятий. Именно эти двое могли распоряжаться имуществом, ресурсами, помещениями, финансами, заключать договора и так далее. Каждый стал соучредителем дюжных кооперативов, малых предприятий и того подобного, где лично, где через подставных лиц и родственников Оба имели поддержку в министерстве и в главке, а также у местных властей. Пока было что делить, находили компромиссы. Но когда делить стало нечего, а приватизация состоялась, началась борьба за контроль над заводом. Директор организовал холдинговую кампанию и принялся уговаривать работников вступать в нее и сдавать туда акции, обещая дурные дивиденды. Некоторое число конторских женщин вступило. Главный инженер отправил в цеха эмиссаров, которые предлагали рабочим объединить свои акции в единый голосующий пакет. Салкин предварительно написал программу экономической стабильности и развития завода. В результате большинство рабочих сборочных цехов, где народ более образованный, доверил ему свои акции. В механических цехах, где народ попроще, акции просто скупались. В скупке участвовали все. В том числе финансовые фонды, брокерские конторы, совершенно непонятные финансовые компании и директор с Салкиным, конечно же. Некоторые начальники, особенно имеющие свой бизнес, тоже потратились, формируя личные пакеты. Их не интересовали дивиденды, им важно было иметь долю в заводском имуществе и голос на собрании. К лету все стало на свои места. Салкин имел в распоряжении примерно 30% голосов, директор едва натягивал 15%. 5% процентов оказалось у Саватеева, коммерческого зама. Подкупив начальницу отдела кадров, он с ее помощью обработал заводских пенсионеров и скупил у них все акции по минимальным ценам. По проценту полтора имели еще несколько человек. Разные фонды, банки, брокеры и финансовые компании держали процентов 20, и каждый из них мечтал продать свой пакет подороже. Остальное принадлежало госком имуществу или было распылено среди мелких акционеров, Салкин намеревался собрать обладателя мелких пакетов и предложить им вступить в игру на его стороне. А у Саватеева его 5% он просто покупал. Тот здорово прогорел на торговых операциях, влез в долги и просто вынужден был уступить меньше, чем за миллион зеленых. Именно к этому деловому банкету и предназначалась свежая рыбка. Таким образом, главный инженер рассчитывал собрать контрольный пакет и положить завод в карман. Недостающий процент взял бы у брокеров относительно недорого, потому что после этого все прочие акции уже не стоили бы ничего. Кому надо их покупать, если дивиденды не светят? А управлять предприятием будет Салкин. Он сразу же намеревался созвать внеочередное собрание акционеров, сместить директора, сесть на его место и вышибить с треском всю директорскую родню, оккупировавшую половину цехов своими ТОО и ЗАО. Так что директор лицемерно строит постную рожу глубоко скорбящего и сочувствующего, а сам ликует и празднует. Теперь может спокойно продолжать разорять предприятие. Мало того, теперь он потихоньку сам будет скупать акции. Сквалыга тот ещё, а небось пару миллионов баксов отстегнёт на это дело. У вовца в голове не сразу уместилось. Завод в долгах, работы нет, зарплату работягам платить нечем. А начальство дурные миллионы из фермы высосало и её же покупает. Чудные дела твоей приватизации. Никогда собственность не была народной и никогда не будет. Да и зачем она народу? Не пропьёт, так потеряет».